Глава 23. Привычки школьника. Дима Думцев часто думал о привычках людей. «Вот я», – рассуждал мальчик, – «привык вставать рано утром. Это полезная привычка или вредная? Мне кажется, что не очень полезная. Или, например, мама говорит, что на завтрак нужно есть кашу, а я думаю, что эта привычка тоже вредная». Сегодня уточню у Екатерины Михайловны, что полезно, а что нет. Войдя в класс, Дима, как обычно, поставил рюкзак на парту, открыл его и достал все, что необходимо для урока. Екатерина Михайловна, начал он с видом знатока, есть привычки полезные, а есть вредные. Вот я, например, считаю, что все привычки школьника вредные. «Во сколько ты встаешь?» – неожиданно спросил Дима у Дани Веселкова. «В семь!» – бодро отрапортовал тот. «Плохо!» – констатировал Дима. «Рано!» «А вы, Екатерина Михайловна, – поинтересовался мальчик, – во сколько встаёте вы?» «В шесть тридцать? Это же ужасно! Страшно вредно!» «Таня!» – Дима повернулся к однокласснице. «Что ты делаешь в первую очередь, когда садишься за парту?» «Как что?» – удивилась Танюша. «Достаю учебники и тетради». «Вот!» – закричал Дима. «Еще одна вредная привычка школьника. Я только что сделал то же самое». «А вы, Екатерина Михайловна?» – Думцев распалялся все больше и больше. «Что вы делаете, когда подходите к учительскому столу?» «Правильно!» – ответил он за Катю. «Беретесь за книги, ежедневники, журнал. Кошмар!» «А почему после первого урока мы толпой бежим в столовую?» «На завтрак!» — радостно закричали второклассники, обступившие Думцева. «Школьный завтрак — это тоже вредная привычка!» — вздохнул мальчик. «Что хорошего в манной каше и макаронах с котлетами?» «Так ты же съедаешь все, что тебе дают!» — возмутилась Таня. «Да!» — признался Дима. «Я тоже жертва школьных привычек». «И вообще мы заболтались. Звонок был». «Звонок!» – крикнул он. «Екатерина Михайловна, начинайте. Мы готовы». «Хорошо, Дима», – сказала Катя. «Продолжим разговор о вредных и полезных привычках чуть позже. А сейчас откройте, пожалуйста, учебники на 64-й четвертой – попросила она детей. Тема сегодняшнего урока – «Начальная форма глагола». Как я люблю эту часть речи, Екатерина Михайловна, признался Думцев. Вот послушайте, играть, бегать, гулять, прыгать, хулиганить. Да, точно, залезать, догонять, обгонять, перегонять, в конце концов просто гонять и мчаться, подхватил Даня. Глаза его загорелись с шаловливым огоньком. А вы, Екатерина Михайловна, приведите свои примеры. «Любить, мечтать, знать, читать, стремиться», – начала Катя. «Я так и думала, что вы именно это скажете!» – воскликнул Дима. «А я знаю еще хороший глагол», – вступила в разговор Марта. «Обниматься с Екатериной Михайловной!» – прибавила она и побежала к учительскому столу. «Екатерина Михайловна», – сказала Ленька Старостин и улыбнулся. «Может быть, начнем борьбу с вредной привычкой все время учиться?» «Да, точно, ура!» – закричал Дима. «Я с тобой, Леонид!» – поддержал он друга. «Какую борьбу?» – растерялась Катя. «Временную!» «Да не переживайте так, Екатерина Михайловна!» – засмеялся Ленька. «Давайте лучше устроим смотр талантов!» – неожиданно предложил он. «Смотр? Талантов?» – удивилась Яся Бегункова. «Это как?» «Каждый из нас неповторим!» – произнес Ленька. «Вы согласны с этим?» Он пристально посмотрел на одноклассников. «Безусловно», – философски заметил Дима. «И у каждого есть какой-то талант», – продолжал Ленька, воодушевляясь все больше и больше. «Вот возьмем, например, тебя». Он показал пальцем на Даню и спросил. «Что ты умеешь делать хорошо, кроме учебы в школе?» «Я занимаюсь в музыкальной школе», – ответил Даня. «Играю на саксофоне». «Прекрасно!» — одобрил Ленька и уточнил. «Получается?» «Еще как!» — Даня расплылся в улыбке. «Преподаватель говорит, что так громко больше не играет ни один ученик». «А я учусь играть на гуслях!» — воскликнули хором Марта и Яся. «Виолончель!» — скромно опустив глаза, сказала Танечка. «Баскетбол!» — отчеканил Макар. «Танцы!» — сделав волнообразное движение рукой, кокетливо призналась Настя. А вы, Екатерина Михайловна, неожиданно спросила Варя, какие у вас таланты? С нами общаться, хмыкнула Яся. Мы такие непослушные. Да, подхватил Дима, на уроках кричим иногда, девчонки болтают. Вы ведь нас не бросите, Екатерина Михайловна, перебила его Ксюша. Где вы еще такие таланты найдете? Конечно, нет, никогда не брошу, пообещала Катя. «Ловим вас на слове!» – засмеялись Даня и Ленька. «Мы еще и танцевать можем!» – вскричал Дима. «Точно! Танцы народов мира!» «Ты знаешь название испанского народного танца?» – спросила его Слава. «Да!» – не задумываясь, ответил Думцев. «Конечно, знаю! Кто же не знает? Фламинго! Вот как!» «Точно?» – переспросил Даня. «Странное название какое-то. Фламинго. Что-то оно мне напоминает». «Не очень, уверен уже», — Дима запнулся. «Фламинго, где-то я слышал это слово», — добавил он и почесал затылок. «А как танцуют фламинго?» — поинтересовался Артем. «Под гитару, громко стуча каблуками», — объяснил Ленька. «Где же я все-таки слышал это слово фламинго? И почему мне кажется, что это вовсе не танец?» — размышлял слух Даня. «Да фламинго, фламинго, не сомневайся!» – ободрил друга Дима. «В Испании все умеют танцевать фламинго. Это танец, можно сказать, их национальное достояние. Правда, Слава?» «Да, Дима», – ответила она, – «ты почти прав. Вот только танец называется фламенко, а не фламинго. А фламинго – это птица такая». «Я так и сказал!» – воскликнул Дима. «Конечно, Фламенко. А вам что послышалось?» «Хитрый ты!» – засмеялся Ленька. «Я умный!» – уточнил Дима. «Делаем вот что, друзья. Составляем список номеров, рисуем афишу, приглашаем на концерт родителей и Изольду Васильевну со своим классом. Будет весело! Правда, Екатерина Михайловна?»